Глава 8. Демченко Сергей, парламентер, баскак и обличитель общественных язв. Крепко отличается жизнь сталкера, книжного, да игрового, от реальной работы попавшего на такую должность здесь. В первом случае на огрызке ландшафта квадратиком 10 на 10 км действует толпа романтических отморозков, числом таким, что в пересчете на единицу площади,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 По ним чиркают пули, их кусают, травят ядовитые сопля, свисающие с потолка. Живы черти! Вообще иммунитет у населения опасного огрызка потрясающий. Количество суммарно убиенного за день по зоне, монстрятины, не приводит к эпидемиям холеры, несмотря на то, что сталкера категорически не любят лопаты. Но несмотря на все вышесказанное, нужно признать,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 У меня похолодело внутри. Все. Здравствуй, здравствуй, новый гемор. Ну а сам-то что, не мог сообразить раньше? Точно. Выпитив нижнюю челюсть, прошипел не ко времени заглянувший гонта. Мась та же. Папа, папа, там в лесу та самая машина стоит, что нашего дедушку застрелила. горчишная Ты еще их на кол посадить пообещал. Буди дядю Витю и братиков, я за ружьями побежала. — Могут, были случаи, — авторитетно подтвердил Петя Укусников, наш шериф. — Суд Линча есть один из главных атрибутов хаоса. Правы Евгений с Гришей? Машину сперва перекрасить бы надо. Лунев, только что поднявшийся с самодельной подкатной тележки, услышав такое распредложение, взвыл раненой волчицей. — Не дам уродовать!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 «Командир, не дам, лучше пристрели!» — уперся Костя, умоляющий, глядя на меня. «Что хотите, не дам!» «Ну что вы ей-богу!» — вступился за несчастного Костета Дугин. «Какие кисти, какие дети! Вы что, из пещеры вылезли?» «Не надо ничего красить!» «Действительно, очень добротное покрытие!» «Есть специальная пленка, уж не знаю, нано или не нано!» «Заказать с килограмм у Сотникова, как инструкцию к ней!»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 Правда, по словам Сотникова и Шерифа, людей из краев настоящей охоты – место здесь не то. Типа лось не тема, косуля – блаш. Им равнину подавай, где вероятно стада мягоньких копытных, а не кослявых косуль и местных лосей, жесткое мясо которых нужно варить минимум 8 часов. Охотников, как, впрочем, и всех остальных мужчин посада, наш командор вооружил все теми же бнл -ками.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 И то далеко не все. рыбачки спиннингисты на плёсе имели один ствол на группу. Получив ружье, большинство потеряли к ним всякий интерес. гон силком на стрельбище загоняет. В деревеньке, между прочим, вакантным остался всего один двор, и за него шла драка. Так что недавно разметили шесть участков под постройку следующих домов. Четыре попарно в продолжении улицы, два по бокам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 чтобы он тут с вами эти тяжеленные бревна таскал, или чтобы свою работу качественно выполнял. Во-вторых, у него страшенный облом, и через это дело, как я подозреваю, на шефа накатил депрессняк, но уже на всю голову. Дело в том, что смотрящие обломили нас с любым летательным средством. Даже маленькие бесплотники мы не смогли взять. Мотодельтаплан можно в разборе.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 Не дожидаясь ответа, сунул ноги в тапки, пошел к электрочайнику. У него всегда энергия есть. Кроме генератора, еще и четыре солнечных батареи на крыше повесил. Сполоснув лицо, Ватиков вытер его полотенцем, висевшим на останине адского снаряда. «Не стреляли еще?» — я кивнул головой в сторону баллисты. «Не-а. Новые станции раздаем, учим, настраиваем. послезавтра стрельнем порадуем Бироева. Только у него есть явно гонтовская мысль. По необходимости привязывать к этим пикам взрывчатку. Хотят запускать мины метров на 500. Знаешь ли, мне это очень не нравится. Понимаю. Что нового в эфире? Да вот думаю, пока не решил. Докладывать уже шефу или нет, поделился сомнениями радист. Ничего по большому счету. А по небольшому есть шумы на несущих частотах.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 Как думаешь, почему эфир до сих пор пуст? Сложный вопрос, прохлебнул Юра. Печеньку бери. Ну давай прикинем всякие там факторы. Какой процент заброшенных крупняков, таких как мы, смогли вовремя организоваться? Вот немцы смогли? Почему-то думается, что да. Англичане. Современные голубо-зеленые уже далеко не факт. Зуб ты не дашь. Видишь проблему? Потом, радист нужен в группе, чтобы был антенщик нормальный. Ну как я, профи. Антенна – это все. Позавчера наконец-то поставил кушкрафт. Нужен сотников чтобы не тратить вес на одну крутую биожратву и предметы комфорта. Или только на оружие для ушибленных аганзы. А комплексно, постепенно все дыры прикрывать. Думаешь, сотниковы не везде получились? А что тут думать? У нас до сих пор кое-кто ноет, мол, а че он, я бы тоже смог. Только все болтались по замку и ничего не делали, шушукались и курили последние сигареты. Стояли кучками, мужики отдельно, бабы отдельно, никто и не собирался проводить собрание Все сразу начали колоться по группочкам. Да ты и сам все видел.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 В рейд собрался? Так точно. Пора этих лесников найти. Ты-то как, Александрович? Да хули как. Ты там в лесах бабку мне найди, таежную, целебную. Или Анастасию, мать ее с сиськами, извинящими кедрами. Что, уже не верится в традиционную медицину, усмехнулся я. Верится. Тебе когда-нибудь новокаиновую блокаду делали?